Глава десятая. Ко дворцу я подошел чуть раньше, чем подъехала Живетева. Как я и подумал, двигалась она на свидание с императором. Они так часто встречались, что будь Живетева помоложе, многие заподозрили бы любовную связь. Но на самом деле они хоть и являлись союзниками, но друг друга ненавидели и сцепятся между собой сразу, как интересы окончательно разойдутся. Я поставил бы на Живетьеву, она и умнее, и опытнее. Водитель Живетьевой не торопился, поэтому я успел не только заскучать, но и перебраться на территорию дворца, где на меня никто не мог случайно наткнуться, а я прокачивал навыки ДРД и мог спокойно изучить сайты с нужными мне товарами, а заодно просмотреть ссылки Олега и согласовать выбранную им мебель для нашего дома в Верейске. Вообще, парк при дворце оказался не только уютным местом, но и малопосещаемым. В ту беседку, что я облюбовал, не только никто не заглядывал, там даже мимо никто не проходил. Погода тоже не слишком способствовала отдыху на свежем воздухе. Некомфортно низкая температура и реденький неприятный дождик, раздумывающие не перейти ли ему в такой же реденький и неприятный колючий снежок. На погодные условия я не отвлекался. С тем, с чем не справлялась куртка, справлялись заклинания, так что никакого дискомфорта я не ощущал и мог спокойно заниматься своими делами в ожидании Живетьевой. Просмотреть я успел только ссылки Олега, их оказалось неожиданно много. Дядя решил закрыть вообще все проблемные места в нашем доме. Выбранные им варианты меня устроили полностью, так что я дал добро на покупку. Пусть дом станет выглядеть жилым, а не временным убежищем. Наконец, Живетьева прибыла. Ее почему-то привезли не к главному входу, а к черному, и повели какими-то загогулистыми путями. Причем она непрерывно зло ворчала себе под нос, но безадресно. Притянуть ее ругательство к самому императору или его семье не удалось бы при всем желании. Все-таки опыт — великое дело. Есть чему поучиться. Или талант. Этого тоже исключить нельзя. Она дошла и начала разговор с наезда. «Костенька!» «К чему такая конспирация? Мои старые кости таких длинных переходов не выдерживают». «Арина Ивановна, дорогая, твоей бодрости могут позавидовать иные молодые особы», ответил тяжеловесным комплиментом император. «А мне нужно срочно с тобой посоветоваться». «Приехал бы ко мне в загородное поместье». «Ой, о чем это я? Твоими руками оно было у меня отобрано, а потом вообще уничтожено». Сварливо сказала Живетева. «Постой, Арина Ивановна, уничтожила ты его сама. Я не просто так собиралась уничтожить, а с толком. А твой криворукий исполнитель все испортил. И осталась я и без недвижимости, и без источника целительской энергии, и все из-за тебя». Она обиженно засопела. «А сейчас тебе, Костенька, видите ли, моя консультация потребовалась, и мне приходится все бросать и срываться из питомника». «Почему из питомника?» «Там сейчас самые нормальные условия», — ответила Живетева. «Я там почти столько же жила, как и здесь, вот и озаботилась и удобствами, и защитой. Хочешь меня вот так сдергивать, выделяй участок для строительства. В следующий раз вообще не приеду». «Может, удастся уговорить Песцова продать?» «Смысла нет». «Там только на ликвидацию последствий взрыва уйдет в два раза больше денег, чем на само строительство. Да и не факт, что там до сих пор ничего не взрывается». «До сих пор?» — недоуменно переспросил император. «А что ты хотел, Костенька?» «Древние делали качественные вещи. Когда я с Илюшей в свое бывшее пристанище ездила, там продолжало все гореть и взрываться. Так что нет, мне другое что-то нужно». «Можно не участок, можно поместье из выморочных». И она зачистила фамилиями, которые мне ничего не говорили, зато говорили императору. Он вздыхал, поругивался, всячески уворачивался от обещаний и прямо говорил, что приглашал собеседницу не для этого. Живеть его была непреклонна, утверждая, что собеседник ее с жильем подставил и теперь должен хоть как-то решить эту проблему». Наконец, император сдался и предложил свой вариант, который не устроил живетьеву из-за небольшого размера участка, удаленности от Дальграда и плохих дорог к нему ведущих. Из этого я сделал вывод, что она пришла уже вооруженной информацией обо всех близлежащих участках со строениями и без. Император не сдавался, но Живетева по разным причинам забраковала и остальные предложенные им варианты. — Ну пойми, Арина Ивановна, — взмолился император, — Ты слишком дорогие варианты хочешь. Меня не поймут, если я тебе такое подарю. Оформи как продажу, велика проблема, Костенька. Любопытствующим отвечать, что сумма сделки не разглашается. Ладно, бывшее поместье Извальских, оно в аренду сдано, и срок там не скоро подойдет. Но Пашниных-то вообще пустым стоит, а за ним требуется уход и присмотр. Скажешь, не сплошные убытки для казны? «Подарить не подарю». «Продать могу». Сдался император и назвал сумму. «Костенька, да где ж такие деньги берут за полуразвалившиеся здания?» Возмущенно охнула Жеветьева. «В реальности со зданием вряд ли что-то случилось, потому что дальше пошел торг, завершившийся победой Живетьевой, которая сбила цену вдвое». Судя по ее довольному голосу, на такой успех она не рассчитывала хотя так выразительно перечисляла недостатки будущей покупки, как будто облазила ее вдоль и поперек. «Все, Арина Ивановна, этот вопрос закрыли. Пора и к моему перейти». «Ты, секретарю-то, распорядись документики подготовить», — намекнула же «Чтобы мне уж совсем успокоиться и ни о чем постороннем не думать в разговоре с тобой. А то, бывает, мысли совсем не туда улетают. Старая уже стала, голова ой, как плохо работает». «Прибедняешься, Арина Ивановна!» «У меня бы так голова работала, а я куда моложе!» Наступило выразительное молчание, и император опять сдался, вызвал секретаря и приказал ему приготовить документы на передачу имения под Дальградом. «Теперь все, Арина Ивановна!» «Давай тогда к делу перейдем!» «Твои целители напортачили, а ты ему корот не даешь!» э, «Нет, Костенька, все они правильно делают!» Им же было сказано «при возможности». А возможности такой нет, чтобы тебя не подставить. Ты же в курсе, что княжество прислали своих целителей для контроля, а Шелагина вообще Зимина наняли. Про Зимина не знал. Нужно его срочно куда-нибудь с миссии отправить. Да поздно уже, — мрачно сказала Живетьева. Илюша Фадеева в пух и прах разнес, и видео их боя в сети просматривается очень активно. «Убрав лагинского внука соревнований, ты окажешься в грязи по уши. Зачем тебе это? Нужно гибче действовать. Так, чтобы все уверили, что ты действуешь не в своих интересах, а в интересах страны». «Я и так в интересах страны действую, Арина Ивановна», — возмутился император. «Костенька, уж со мной это ты можешь быть откровенен. Действуешь ты в своих интересах, собирая всю власть под себя». При этом кучу родов, сильных магически, множишь на ноль». «С твоей подачи, Арина Ивановна!» «А я разве отрицаю?» — удивилась она. «Заодно мы, Костенька, хотя ты об этом постоянно забываешь и пытаешься обвинить меня черти в чем». «И еще украл мою экспериментальную реликвию». «Да я в глаза ее не видел!» — рявкнул император. «А зачем тебе ее видеть? Отдал приказ и все». Обиженно буркнула Жеветьева. «Одного понять не могу. Зачем ты мебель всю из кабинета приказал вынести? Показать, насколько ты силен? Так я разве сомневалась?» Императору надоело оправдываться, и он зло выпалил. «Арина Ивановна, зубы мне не заговаривай. У нас на кону целое княжество, а по твоей вине самый простой способ вот-вот окажется недоступен. В неофициальном рейтинге, который мне принесли, песцов на первом месте». «Именно, Костенька! Сам подумай, как ты будешь выглядеть, если его снимут в соревновании под надуманным предлогом? Пусть уж выигрывает. Мы пойдем другим путем». Я шумилился от щедрого разрешения дать мне возможность честно выиграть. «И каким же?» — скептически спросил император. «Тебе принципиален выход Фадеева в финал, Костенька?» «Пожалуй, нет. Папаша его наглядь начал». «Он нам, конечно, помог в свое время, и мы ему благодарны, но у любой благодарности есть предел, так что у корот этому типу не помешает». «А что такое?» «Я предвидела княжеский контроль и запустила резервный вариант, который уже раскручивается. Фадеева-младшего разыграла в темную, он сам по себе туповат, только на роль пешки годится. Он пытается за Беспаловой-младшей ухаживать» но не знает про ее помолвку с Песцовым. А я Дариночку попросила поиграть сегодня на камеру в разговоре с Песцовым и запись Беспаловой отправила. В классе Беспаловой учится моя девочка с даром убеждения. Она и подтолкнула к нежнуту в правильном направлении. Беспалова девочка вспыльчивая, отреагировала предсказуемо, с Фадеевым пошла на соревнования, как его гости. После чего Живетьева замолчала. Судя по звукам, она что-то неторопливо пила. А я прикидывал, не подарить ли невесте защитный артефакт. Там и противоментальные заклинания вложены. С таким окружением лишними никакие предосторожности не будут. Значит, она все-таки не сама решила пойти с Фадеевым, а под ментальным влиянием извне. Почему-то это порадовало, хотя сам поступок, похоже, мне еще аукнется. И подтолкнул сообщницу император. Фадеев с Песцовым прилюдно поругались. Фадеев посвятил бой Беспаловой, а Песцов — Дарине. Живеть его противно хихикнула. Я была уверена, что на одну из моих девочек он западет. Лично обеих подбирала. Правда, я ставила на то, что помоложе, но у Дарины опыт. — Арина Ивановна, неинтересно мне сравнение твоих девочек. — прервал ее император. «Я уже понял, что ты что-то придумала. Давай поконкретней». «Поконкретней тебе», — проворчала Жеветьева, которая очень любила поболтать, накручивая тонны словес вокруг выдаваемой по каплям информации. «Поконкретней? Завтра Фадеев вызовет Песцова на дуэль за оскорбление Беспаловой». «Постой, Арина Ивановна. Фадеев же Песцову проиграл. И дуэль проиграет. Он же не идиот, чтобы этого не понимать». «У него с магией все хорошо». В Дальградском училище крепко готовят и натаскивают как раз на дуэли. При гибридном варианте у Фадеева есть шансы. А если Фадеев Песцову проиграет? Поэтому я и спрашивала, насколько тебе принципиально, останется он живым или нет. Живеть его была сама невозмутимость. Ты меня спрашивала о выигрыше соревнований, а не о смерти одного из претендентов. Да какой он претендент при честной игре? а на дуэли мы немного подкрутим в его пользу. — Он все равно может проиграть. — И что? — удивилась Живетева. — Если проиграет, я первое спрошу, не слишком ли много получают преподаватели в Дальградском военном училище, если их лучшего бойца уделывает заштатный алхимик-малолетка. — Это-то я непременно спрошу Арина Ивановна, — буркнул император. А Шелагины после смерти Фадеева-младшего заполучит во враге Фадеева-старшего, который очень умел в организации проблем врагам. Смерть Фадеева ничуть не приблизит меня к цели. Еще как приблизит. Да и не так уж нужна нам любая смерть в итоге. Тебе, Песцова, нужно либо убить, либо опозорить. Дуэль пройдет из-за оскорбления его невесты. Причем вызывающая сторона — это не он. Сам подумай, что останется от его репутации, даже если он выиграет... «Похоже, подстава куда серьезнее, чем мне показалось поначалу. Фадеева ни в коем случае нельзя не убивать, не ранить так, чтобы кто-то потом его смерть мог повесить на меня. Иначе Живетевой станется, прикажет убить Фадеева и скажет, что тот умер в результате моих действий». «Арина Ивановна!» — восхищенно выдохнул император. «Не первый день на свете живу, Костенька». «У меня на каждое развитие событий есть свой вариант, и не один». «А на случай, если Песцов вывернется без потерь?» «Очень уж он ушлый тип», — буркнул император. «Как тогда на соревнованиях по магии валить собираешься?» «Эти-то ты ему уже сдала». «Костенька, ну что ты как маленький?» Притворно вздохнула она. «Тогда его признаешь наследником». А на обратной дороге у Шалагинского самолета заглохнет мотор примерно на середине пути. Там как раз такие удобные скалы, что никто не выживет при любой посадке. Потому что такие противники нам опасны. Если песцов в своем нынешнем возрасте умудрится нас обыграть с прибылью, то что будет лет через двадцать? Вот тот -то же. А так несчастный случай, зато все умрут счастливыми. «Главное, чтобы Шелагин-младший тоже прилетел. Вместе и похороним. Траур на всю страну!» Она даже всхлипнула. То ли от жалости ко мне, то ли от восторга, вызванного своим хорошо продуманным планом. «Одного она не учла. Меня падением самолета не уничтожить. Я владею заклинаниями в достаточной степени, чтобы пролевитировать не только себя, но и самолет, если уменьшить вес. И всего, что в нем». «Вообще у Живетьевой какая-то нездоровая тяга к моему убийству. У меня, правда, тоже, к ее, но у меня хотя бы веская причина есть. Пока старушка жива, я в опасности». «Кроме того», — продолжила Живетьева, «основным подозреваемым окажется старший Фадеев, потерявший любимого сына. Сам говоришь, он в последнее время зарывается. Вот и накажем публично». Продумано прекрасно, но признавать Песцова не хочу». Внезапно уперся император. «Может, самолет заглохнет по пути сюда, а, Арина Ивановна?» «Никак не может, Костенька», — жестко сказала она. «Потому что среди князей пошли слухи, что ты слова не держишь и вертишься, как уж на сковороде, и что ты планируешь решать, признавать парня или нет после соревнований профессионалов, а не студенческих. Поэтому намеки на то, что ты заинтересован, чтобы Шелагинское княжество осталось без наследников», Звучат все чаще, и их надо погасить. Если уж тебе так хочется напоследок насолить Шелагином, признай Песцова их наследником, но фамилию оставь ту, что есть. Мол, заботишься о репутации матери. Это придется делать, только если он выживет на дуэли и вывернется из скандала. Поверь, это будет не так просто сделать. Скандал можно раздуть очень хорошо». Все зададутся вопросом, почему о репутации невесты беспокоится не жених. — Умеешь ты уговаривать, Арина Ивановна, — признал император. — Если бы умела, реликвию ты давно вернул бы. — Зачем она теперь тебе? — Все равно княжество отходит мне. — Вот ты и признался, — торжествующе сказала Живетева. — А то все ни при чем, ни при чем. А теперь спрашиваешь, зачем? — Затем, что я эксперимент хотела провести, — «Делала сложные артефакты для встраивания в сеть вместо Шелагинского, а ты все мои труды пустил на ветер». «Да ладно, реликвия, там же ценные записи были. Очень ценные тебе не нужны? Верни хоть их». «Арина Ивана, опять ты за старое! Не брал я ничего и приказа брать не отдавал!» Их спор прервал секретарь, принесший заполненные документы на владение имением. Живетева закряхтела, показывая, как тяжело ей подниматься, и сказала, «Поеду я смотреть, что там надо восстанавливать, чтобы заселиться. Там, поди, только стены и остались. А содрал ты, Костенька, с меня, как за полноценное имение. Деньги переведешь в течение недели, иначе сделку аннулирую. Не поддался на шантаж император». Настроение после очередного обвинения в краже стало еще хуже, чем после того, как Живетева объяснила, почему придется меня признать. Сама она уходила тоже не слишком довольная, бурча себе под нос и жмот, и мог бы быть и поблагодарнее, и уже привычная, кругом одни идиоты. Император без сообщницы тоже разошелся, сорвался на ни в чем не повинном секретаре, отдавая распоряжение, что на соревнованиях должен победить тот, кто сильнее Но это было не столь важно, как грядущая дуэль с Фадеевым, в которой я в любом случае проиграю репутационно, если чего-нибудь не придумаю».